Издательство Эксмо. Татьяна Устинова, Павел Астахов. Квартира в раю. Любой человек, достигший сорокалетия, так или иначе начинает подводить некоторые жизненные итоги. Я всегда была уверена, что избегу подобной пошлости. В конце концов, 40 это всего лишь цифра в паспорте, не более того. И всё же, чем ближе становился день моего юбилея, тем чаще в голову лезли глупые мысли на тему: "А чего добилась ты?" Если честно, я не знала, как ответить на этот вопрос даже самой себе. В моём жизненном багаже есть неплохая карьера и уважаемая должность судьи гражданского состава Таганского районного суда. Тот, кто сдавал квалификационный экзамен, знает, каким трудом это даётся. И каким усердием потом отрабатывается. Я судья, но именно моя любимая, но тяжёлая и выматывающая работа фактически на долгие годы лишила меня личной жизни и полноценной семьи. Как говорит моя подруга Машка, нормальные мужики с судьями не живут. Действительно, мало кому понравится, когда супруга с утра до вечера сидит в заседаниях. а потом до глубокой ночи и по выходным занимается документальной частью работы. Так что муж и семейная жизнь у меня в графе с жирным минусом сверху. Зато к несомненным плюсам можно отнести то, что у меня есть замечательная дочь. Сашка, студентка, сдавшая на отлично зимнюю сессию и блогер, зарабатывающая в месяц сумму вполне сопоставимую с зарплатой федерального судьи. И хотя, как человек старомодный, я вижу в этом что-то объективно неправильное, субъективно за свою дочь, разумеется, рада. Иногда, нечасто, я думаю, какими были бы мои другие дети, если бы я их родила. Тоже умненькими или попроще. Вторая девочка или сыночек. Какого цвета были бы глазки, кудрявые или прямые волосы, Любили бы они читать или гоняли в футбол и мечтали прыгнуть с парашютом. Как правило, всегда, когда я об этом думаю, мне становится грустно, потому что других детей у меня нет, и с учётом приближающегося сорокалетия уже не будет. В графе достижения ещё есть моя подруга Машка, та самая, которая утверждает, что с судьями невозможно жить, более чем вменяемый начальник. Председатель суда Анатолий Эмнуилович Плевакин, всегда мне помогающий, а ещё любимый мужчина Виталий Миронов, появившийся в моей жизни чуть более полугода назад и сделавшийся неотъемлемой частью повседневности. Иногда мне кажется, что Виталий уже стал частью меня самой, и признаться, это меня пугает. Зато в плюс никак не занести на житое не посильным трудом. Даже квартира, в которой мы с Сашкой живём, съёмная. Родительскую я когда-то оставила сестре, и, разумеется, совершенно об этом не жалею. Но на пятом десятке ютиться по снятым углам всё-таки не камельфо. Вот только как это изменить, я понятия не имею. Иногда я позволяю себе помечтать, что Миронов позовёт меня переехать к нему. Но проблему это, в общем и целом, не решает, потому что Сашке же тоже надо где-то жить. В последнее время её друг Фома Горохов всё чаще остаётся у нас ночевать. Если быть совсем честной, он фактически переселился к Сашке. «Я ничего не имею против, поскольку предпочитаю, чтобы моя дочь, которой ещё нет в девятнадцати, всё-таки была у меня на глазах. Но необходимость каждое утро собираться с мыслями, перед выходом из собственной спальни, зная, что на кухне или в коридоре столкнёшься с молодым человеком своей дочери», Нервирует в той же степени, что и бодрит. Вот и сегодня, открыв глаза и собираясь встать, я мучительно размышляла: ночевал у нас Фома или нет? Вечером, когда я ложилась спать, их дома ещё не было. Сашка заранее предупредила, что они идут на какую-то тусовку, связанную с бизнесом, который Горохов продвигает вместе со своими друзьями. Откуда она должна выдать в сеть крутой репортаж? Судя по звукам, пробевшимся из прихожей, сквозь мой чуткий сон около 2 часов ночи, домой дочь вернулась. Но вот одна или с Фомой, я не знала. Вздохнув, я вылезла из кровати, надела халат и тщательно завязала его, проследив, чтобы полы не расходились, на тот случай, если взрослый мальчик всё-таки где-то в квартире. Вышла из спальни и пошла половку в кухню, зевая и потягиваясь. но бдительно следя, не видит ли кто меня. Вот оно. Счастье советского общежития. Или коммунальной квартиры, что точнее. Сашка уже встала и колдовала у плиты, готовя завтрак. Я смогла подглядеть, что на одного. А этому можно было выдохнуть и расслабиться. Я плюхнулась на табуретку, не заботясь о тут же предательски распахнувшемся халате. «Ты сегодня одна?» Да, Фома с утра должен отправиться с родаками на дачу, поэтому поехал ночевать домой. Чего-то им там надо помочь. Родаки, се речь папа и мама Гороховы, были мне знакомы ещё по родительским собраниям в школе. Сашка и Фома учились в одном классе. Хорошие и достойные люди. Стремление к самостоятельности, в том числе и финансовой, в сыне поддерживают. И от ответственности за общие семейные дела, включая дачу. Не освобождают. Я снова бросила взгляд на то, что готовила себе на завтрак Сашка, прикидывая, могу ли я ухватить что-нибудь для себя или придётся сооружать привычный горячий бутерброд. Моя дочка, как известно, сторонница здорового питания, вокруг которого и строится значительная часть её блога. Но за несколько лет её увлечение этим модным поветрием я так и не приучила себя есть большую часть того, что полезно и модно. И если свежие овощи или авокадо с кусочком лосося не вызывают во мне протеста, то злаковые батончики с сухофруктами и пророщенную пшеницу я есть категорически отказываюсь. Но сегодня моя дочь готовила запечённые в духовке сырники с абрикосами. Прекрасно. Бутерброд можно не делать, обойдусь приготовлением кофе. Будешь, читая мои мысли, спросила Сашка. Ага. сказала я. Спасибо. Не за что. Дочь поставила передо мной тарелку, на которой появились два сырника, несколько половинок консервированных абрикосов. Выдала вилку и села напротив с таким же набором. Приятного аппетита. Мам, а ты свой день рождения отмечать собираешься? Нет, осторожно сказала я, не понимая, чем вызван её интерес. На семейный праздник захотелось, не иначе. Или они в самое собрались на моём юбилее объявить о чём-нибудь серьёзном? Например, о том, что они решили пожениться, или что ждут ребёнка. Тфу-тьфу-тьфу. Становиться бабушкой я, пожалуй, не готова. Да и Сашка ещё слишком юн, чтобы взваливать на себя груз материнства. Конечно, ей не придётся пройти через то, что свалилось на мои плечи. когда я выяснила, что беременна от человека, только что от бывшего за границу на постоянное место жительства, и осталась без поддержки. Но всё равно нужно закончить институт и пожить для себя. 40 лет не отмечают, да и сил на большое сборище, если честно, нет, призналась я. В самом крайнем случае сооружу ужин, позовём Наткина семейство и на этом успокоимся». Но я бы предпочла сходить с Виталием в ресторан, если честно. Разумеется, в твоём, засмеялась Сашка. Ну да. Я старалась всегда быть честной с дочерью. Нашу семью теперь не так легко прокормить. Нас теперь с твоим Фомой, трое. Надка, Костя и дети это ещё четверо. Плюс Виталий. Да и тётю Машу нужно позвать, лучшая подруга всё-таки. А у неё муж и мальчишки. Вот уже по самым скромным подсчётам 12 человек. Нам их даже рассадить дома трудно. Да и у плиты стоять несколько часов в день рождения совсем не хочется. Понимаю. Сашка доела свои сырники и вскочила, со стуком поставив тарелку в раковину. Но насколько я знаю Виталия, он обязательно придумает тебе какой-нибудь особый сюрприз и освободит от домашней суматохи. Я уверена. Признаться, я тоже была в этом уверена. За полгода нашего знакомства мой возлюбленный много раз доказывал, что он внимательный человек, а ещё умный, щедрый и добрый. Взять хотя бы историю с выкупом российских туристов из тюрьмы в Манзании, куда по глупости попала моя сестра Надка, Читайте об этом в романе Татьяны Устиновой и Павла Астахова Пленница. Её спасение обошлось Виталию Миронову в круглую сумму, но он не пожалел денег не только на мою непутевую сестру, но и на всех остальных её товарищей по несчастью. Этот жест я оценила по достоинству. И правда интересно, что именно Виталий придумает в честь моего юбилея. Может быть, мы снова отправимся вдвоём в тот чудесный замок в Калининграде, в котором встретили Новый год? Или в круиз по Волге? Я так давно об этом мечтаю. Как бы то ни было, да банального колье или серьёжек, пусть даже и дорогих, он точно никогда не опустится. Хотя от кольца я бы не отказалась. Поймав себя на этой предательской мысли, я покраснела и судорожно оглянулась, чтобы убедиться, что Сашка не смотрит на меня. За приятными мыслями я и не заметила, как бодро стрясла свои два сырника, подобрала с тарелки последнюю половинку консервированного абрикоса, щёлкнула кнопкой кофемашины, чтобы сварить эспрессо. В два глотка выпила его и даже сполоснула посуду. Что ж, пора собираться на работу. Сашка крикнув мне из прихожей, пока убежала в институт. Когда я садилась в машину, позвонил Виталий. Доброе утро, нежно сказала я в трубку. И тебе доброе утро, откликнулся любимый голос в трубке. Слушай, Лена, во сколько ты сегодня можешь освободиться? Я навострила уши. Такой заход означал, что сегодня вечером меня собираются куда-то пригласить в ресторан. На концерт или спектакль в гости? Часам к 7 могу попробовать, честно ответила я. Хотя решений, которые надо оформить, накопилась целая гора. Думала сегодня задержаться, но если очень надо, надо, Лена, продолжил Виталий. Мне нужно свозить тебя в одно место. На час примерно. Но там не ко времени, так что терпит. Просто скажи, во сколько точно будешь готова? И я спланирую свои дела так, чтобы потом сразу ехать за тобой. Я с сомнением осмотрела свои чёрные брюки и немаркий джемпер, которые удобно скрывались под судейской мантией, но явно не предназначались для выхода в свет. Может быть, я заеду домой переодеться, а ты меня заберёшь уже оттуда? Нет, не будем терять время. Место, в которое мы едем, не требует парадной формы одежды. Так во сколько я могу тебя забрать? Я помолчала, прикидывая, как поступить, чтобы всё успеть. Виталий сказал, что в этом пока неведомом мне месте нужно провести час. По вечерним пробкам нужно заложить час на дорогу туда, а потом ещё час обратно. Дома я хочу оказаться не позднее 11, потому что завтра тоже на работу, а значит, рано вставать. Если попросить забрать меня от здания суда в 8, В то время на форс-мажор совсем не останется. Если уйти с работы в 7, то гора дел на столе не станет меньше, а мой помощник Дима будет хмурить брови и многозначительно вздыхать. Ведь мой завал с делами напрямую касается и его. Что ж, придётся принять соломоново решение. Давай, ты заедешь за мной в 19:30, предложила я. Если тебе это удобно, конечно. Мне удобно всё, что касается тебя, заверил собеседник, вызвав мою невольную улыбку. Всё-таки как же мне повезло, что я встретила этого чудесного человека. Буду в половине восьмого. Хорошего дня, ваша честь. Я снова улыбнулась. И тебе хорошего дня. В моём кабинете меня ждали уже сваренная помощником чашка кофе. Свежайшие эклеры и подруга Машка, которая их и принесла. Поругалась с мужем, сообщила она едва я появилась на пороге. Решила, что мне срочно требуется моральная компенсация. Ты же худеешь, заметила я. Кто только третьего дня говорил, что полностью исключил сладкое из рациона. Я говорила и от своих слов не отказываюсь, возвестила Машка, нацелилась на один эклер. И откусила от него половину. Но из любого правила иногда можно делать исключения, особенно, если это необходимо для здоровья и душевного равновесия. Она энергично пожевала, засунула в рот вторую половину эклера, затем проглотила его и подняла глаза к небу. Господи, прими за лекарство. Я не выдержала и засмеялась. Из-за чего поругались? из-за планов на летний отдых. У нас обоих отпуск в августе. И мой муженёк от чего-то вбил себе в голову, что мы должны отправиться в поход. Куда? В поход, вместе с мальчишками. Представляешь? Сплавляться по каким-то рекам, ночевать в палатке на берегу, жарить собственноручно собранные грибы и сплачиваться как семья. Но кто выживет после грибов, разумеется? Он убеждён, что на всю эту чуму можно потратить около 3 недель, а четвёртую провести на даче, ударно трудясь, чтобы компенсировать время нашего отсутствия. А ты? А я на море хочу, взвыла Машка. Видимо, эклер не помог привести в порядок её растрёпанные чувства. Для меня идеальный отпуск это дней 9 на море, а всё остальное время на даче. Потому что в августе как раз весь урожай поспеет, и огурцы с помидорами, а также прочие баклажаны и кабачки сами себя не закатают, знаете ли. Моя подруга идеальная хозяйка, коею мне никогда не стать. Те времена, когда я испытывала по этому поводу комплекс неполноценности, давно прошли. Но факт остаётся фактом. И городская квартира, и дача у Машки в идеальном состоянии. Овощи она выращивает в товарных количествах. Из сделанных ею заготовок хватает на всю зиму не только их семье, но и нам с Наткой. Как подруге это удаётся при её сумасшедшей работе и двух сыновьях загадка. Я так не могу. Впрочем, это я уже говорила. А мальчишки чего хотят? спросила я. На море или сплавляться по реке? Ну, разумеется, сплавляться. Машка громко фыркнула и подцепила с блюда ещё один эклер. Я с тревогой смотрела на это, понимая, что если она не влезет в платье, недавно купленное в том числе и к моему юбилею, то я столкнусь с последствиями ещё одной катастрофы. Куда там с плаву по рекам? Вся семья объединилась против меня, маленькой и беззащитной. Мой помощник непочтительно засмеялся, потому что маленькой Машка в силу любви к сладкому точно не была, а в плане беззащитности смело могла конкурировать с крокодилом. «Отправи их в поход, а сама поезжай на море. Сегодня я была непревзойдённым мастером по части соломоновых решений. И отдохнёшь от всего своего кагала, и дешевле выйдет». «Так они не согласны!» Горестно сообщила Машка, доедая второй эклер и платоядно глядя на оставшиеся. Дима, заметив её взгляд, быстро подошёл и взял одно пирожное, чтобы не остаться совсем без угощения. Посмотрев на последний эклер, Машка вздохнула, потому что лишить меня сладкого не могла. Им же нужно, чтобы в походе их кто-то обслуживал. Еду готовил, посуду мыл, следил за чистотой трусов и носков. В общем, всё как они привыкли. Да. Совсем разбулавала моя подруга своих мужиков. Однако последующая её фраза заставила меня недоуменно поднять брови. Вот рожу себе девочку, будут знать. Хоть бантиков навяжусь на старости лет. Красивые платьицу буду покупать, туфельки и помощницу себе выращу, а не этих оглаедов у которых всё принеси, подай. Маш, ты чего? Ребёнка ждёшь? Аккуратно спросила я косясь на Диму, которому вроде как не пристало быть свидетелем подобных разговоров. У моего помощника даже уши шевелились, так ему было интересно. Ужас, ужас, катастрофа, как иногда говорит Фома Горохов, мой потенциальный зять. Никого я не жду, буркнула Машка. И любопытство на деменном лице тут же сменилось разочарованием. Хотя и очень об этом иногда жалею. Вот неужели тебе, Кузнецова, никогда не приходило в голову пожалеть, что у тебя только один ребёнок? У меня двое, и то я иногда думаю, что в 40 лет ещё не поздно тряхнуть стариной. Хотя бы ненадолго вырваться из этой сумасшедшей круговерти с работой. Для того, чтобы не работать, а воспитывать второго ребёнка, нужен человек, который готов взять на себя ответственность и за этого ребёнка, и за меня. Ты же знаешь, что в моей жизни таких желающих отродясь не бывало. Раньше да. Но сейчас-то? Машка покосилась на меня и ловко сцапала последний эклер с тарелки. Не хочешь, останешься без сладкого. В большой семье не щёлкают Сейчас у тебя есть твой Миронов. И он очень серьёзный и ответственный человек, которому было бы вполне по силам прокормить тебя и ребёнка, если бы ты ему родила. У него, кстати, вообще есть дети? Есть, вздохнула я. Сын и дочь, уже довольно взрослые. Сын студент, дочка школьница. Живут они с его бывшей женой, но, разумеется, отношения с отцом поддерживают Так что вряд ли ему нужны ещё какие-то дети. Дима, с нажимом в голосе проговорила я. Если вы выпили свой кофе, то сходите, пожалуйста, в канцелярию, заберите расписанную на нас почту. Разговор принимал такой оборот, что присутствие моего помощника было точно лишним. Почта ещё не расписана, Елена Сергеевна, и вы это знаете. Ухмыльнулся он. Но я схожу к кому-нибудь из ребят-помощников. Вы не переживайте. Всё-таки Дима тактичный до ужаса. Его девушке Жене сильно с ним повезло. Они познакомились в то же самое время, что и мы с Виталием. И, кажется, на этот раз у Димы всё серьёзно. Чему я несказанно рада. Машка, ну что ты несёшь? Да ещё при посторонних. Возмутилась я, когда за моим помощником закрылась дверь. Мне через неделю 40 лет. Какие дети? И как именно я должна завести ребёнка и возложить ответственность за него на Виталия, если он мне ничего такого не предлагает? В мои годы и в моём статусе мне сообщают мужчине с бухты-барахты, что, оказывается, не умеют предохраняться. И вообще ребёнок Это осознанное решение, которое принимают двое, хорошо подумав. Вот и подумайте. Машка с явным сожалением посмотрела на пустую тарелку. Вас же двое. Иначе, помяни моё слово, дорогая подруга, ты скоро останешься одна. Сашка у тебя уже взрослая, того и гляди замуж выйдет. А мужиков держать надо, привязывать к тебе. Они существа ненадежные. На свободе быстро борзеют и начинают скучать. Не собираюсь я никого удерживать и привязывать. От этого дурацкого разговора я начала сердиться. Маш, давай уже расходиться. У меня заседание через 20 минут, а я ещё даже не подготовилась. Ладно. Машка встала и одёрнула на себе платье, кстати, новое. До этого я его на ней не видела. Пошли работать. Но над тем, что я тебе сказала, ты подумай. Первое моё сегодняшнее заседание касалось иска одной из жительниц Таганского района к товариществу собственников жилья, управляющему домом, в котором проживала заявительница. Понятно, что как судья, я ко всем рассматриваемым мной делам отношусь одинаково. Но при этом всё равно какие-то направления люблю больше, какие-то меньше. Так вот, дела связаны с коммунальными склоками у меня в числе не любимых. Скучно это обсуждать протечки и цены на содержание жилья. Вот и сегодня мне предстояло вынести решение по заявлению гражданки Косторкиной о защите прав потребителя по возмещению ущерба, причинённого помещению вследствие излития. Иногда я сама прихожу в ужас от судебных канцелеризмов. Но именно так была сформулирована причина иска в расписанных на меня материалах дела. Заявительнице принадлежали нежилые встроенно-пристроенные помещения на первом этаже многоквартирного дома. После дождя часть кровли протекла. Вода залила расположенный в сдаваемом в аренду помещении косметический салон, что привело к намоканию подвесных потолков и стен, отслоению штукатурки. порчи линолеума и стяжки пола, сгоранию электропроводки, а также выходу из строя светильников и розеток. Товариществу собственников жилья, которое отвечало за содержание как жилых, так и нежилых помещений в доме, дважды направлялась досудебная претензия с просьбой компенсировать ущерб. Однако реакции со стороны председателя и правления ТСЖ не было. Ущерб оценивался заявительницей в 187 126 рублей, что подтверждалось огромным количеством чеков и актов выполненных работ, а также официальным договором с фирмой, которая проводила ремонт и платёжными документами. С этим ворохом бумаг разбирался, разумеется, Дима. Но по привычке я проверяла всё сама. Потому что в решении, которое мне предстояло вынести, отвечала за каждую букву. Поскольку в уставе ТСЖ было прописано, что товарищество несёт ответственность за содержание общего имущества, к которому относилась и крыша пристройки, ущерб, понесённый вследствие дождя, следовало выплатить потерпевшей, именно ТСЖ. Кроме того, в своём заявлении истец полагала, что ответчика подлежит взысканию неустойка за нарушение им срока удовлетворения требований потребителя о возмещении материального ущерба, предусмотренное пунктом 3 статьи 31 закона РФ о защите прав потребителей и исчисляемое в порядке, установленном пунктом 5 статьёй 28 названного закона. Согласно расчёту ИСЦ, неустойка за период просрочки составляла ни много ни мало 496 079,64 руб. из расчёта 131 238 руб. сумма материального ущерба. Однако, так как в силу закона размер неустойки не может превышать общую цену выполнения работ, с ответчиков в пользу истца предполагалось истребовать 131 238 руб. Гражданка Косторкина просила суд взыскать с ТСЖ в ее пользу убытки на проведение восстановительного ремонта в размере 131 238 рублей. Расходы по проведению оценки в размере 8 500 рублей. Штраф в размере 50% от присужденной суммы за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. неустойку за нарушение ответчикам срока удовлетворения требований потребителя о возмещении материального ущерба в размере 131 238 рублей. Что ж, всё понятно? Можно начинать заседание. Сама ястица в суд не явилась, прислав бумагу с просьбой заслушать дело в её отсутствие. А вот представитель ответчика, действующий по доверенности юрист ТСЖ в зале был и попросил оставить исковые требования истца без удовлетворения ввиду их необоснованности, поскольку положения закона о защите прав потребителей не распространяются на отношения ТСЖ и собственников помещений в многоквартирном доме. Ответчик не оказывает платных услуг собственникам указанных помещений, И не имеется соответствующих договоров на ремонт и содержание общего имущества, в том числе с истцом. Кроме того, в день, когда произошла протечка, ни истец, ни арендатор не известили ответчика и не обращались в его адрес с требованием зафиксировать факт залития, установить его причину и размер ущерба, а самостоятельно составили акт осмотра недвижимого имущества. Принадлежащее изцу нежилое помещение является пристроенным, выступающим за периметр здания и имеет отдельную кровлю, которая не входит в состав общего имущества и должна содержаться изцом самостоятельно. Заслушав мнения сторон и изучив материалы дела, руководствуясь статьями 1064 ГК РФ, И 103-й, 194-й, 199-й ГПК РФ суд решил. Исковые требования Косторкиной к товариществу собственников недвижимости в многоквартирном доме удовлетворить частично. Хоть гражданка Косторкина и не потребитель в том смысле, как это понимает закон, но имущество её точно пострадало от действий, точнее бездействия ТСЖ. Так что придётся этому товариществу оплатить весь ремонт, да ещё и государственную пошлину. Фу, ненадолго можно выдохнуть. День катился своим чередом. Остальные намеченные на сегодня заседания были менее муторными. Часть из них я перенесла на другой срок из-за неявки необходимых участников или недостатка требуемых бумаг. Всё, что на сегодня требовалось написать, подшить и сдать, мы с Димой в четыре руки закончили к пятнадцати минутам седьмого. И до назначенной встречи с Мироновым я успела выпить ещё одну чашку кофе, чтобы снять напряжение и усталость, а также отпустить домой Диму. «Я хотел ещё сегодня поработать», — сказал он. «Женя сегодня записалась к какому-то врачу, так что меня никто не ждёт». Отдыхайте, Дима, строго ответила я. Если уж начальница уезжает по своим личным делам, то и вам незачем засиживаться. Иначе я буду тебя неловко чувствовать. Если вашей жене нет дома, то приготовьте ужин, что ли? Ей будет приятно. Вы же знаете, что я не так готовить, засмеялся Дима. Но если вы меня действительно отпускаете, то я ж джеком погуляю, чтобы жене потом не пришлось Джеком звали собаку Женя, благодаря которой молодые люди и познакомились. Сначала Дима решил, что Женя мошенница, но потом всё закончилось хорошо. Точнее, продолжалось. Читайте об этом в романе Татьяны Устиновой и Павла Астахова Дочки матери. Отпускаю, идите. Улыбнулась я и сама отправилась на встречу с любимым мужчиной. Виталий подъехал к зданию Таганского суда ровно в половине восьмого. Его пунктуальность давно уже меня не удивляла. Это качество в людях я ценила, и соответствовать ему мне было не трудно. Куда мы едем? спросила я, усевшись на переднее сиденье его белой Audi, с которой и началось наше знакомство. И ответив на приветственный поцелуй. Увидишь, Загадочно ответил Миронов и тронул машину с места. Довольно быстро мы выехали на Московский скоростной диаметр и дальше помчались практически без остановок и пробок. Вот только куда? Мне не положено знать место нашего назначения, с улыбкой спросила я. Потерпи, скоро всё узнаешь. Виталий тоже улыбнулся. Я бы рассказал, но тогда сюрприза не будет. Надо признать, что на самом деле я не очень люблю сюрпризы. Скучная сорокалетняя судья, в одиночку выростившая дочь, не очень-то верит в то, что неожиданности могут быть приятными. Жизтейский опыт говорит об обратном. Вот только Миронову я полностью доверяю, поэтому расслаблюсь. Сюрприз, так сюрприз. Минут за 40 мы доехали до места назначения. Неподалёку мелькнула станция метро Ботанический сад. И почти сразу мы въехали на находящуюся за шлагбаумом территорию жилого комплекса, нового, но уже обжитого. По крайней мере, на просторных парковках стояли машины. А на детской площадке слышался звонкий гул детских голосов. Что это? Жилой комплекс мой рай, он. Самодовольно ответил Миронов. Первые дома сданы в эксплуатацию в 2019 году. Сейчас достраивается последняя очередь. Но в целом он уже обжит и весьма удобен для жизни. Это я видела и сама. Первые этажи домов объединялись встроенно-пристроенными площадями. Вывески гласили, что здесь есть неплохой супермаркет, аптека, химчистка, ресторан домашней кухни, кофейня, стоматология. Ремонт обуви, парикмахерская и даже косметологическая клиника, причём входящая в принадлежащую Виталию Миронову сеть. Теперь понятно, откуда он знает об этом месте. Вот только меня зачем сюда привёз? Мне вдруг пришло в голову, что на моё сорокалетие любимый мужчина решил подарить мне пластическую операцию или комплекс оздоровительных процедур. Мысль оказалась неприятной. хотя я и так знала, что уделяю уходу за собой не столько времени, сколько хотелось бы, и даже не столько, сколько требуется в моём возрасте. Не было у меня на всё это ни времени, ни лишних денег. И что? Виталий решил это исправить. Настроение испортилось. Однако, припарковав машину, мы пошли не по направлению к клинике, а во двор, к подъездам. Может, мы просто в гости? Но к кому? С кем Миронов хочет меня познакомить? Подойдя к подъезду номер 4, мой спутник достал из кармана связку ключей, открыл дверь домофонной таблеткой, и мы очудились в просторном холле, выложенном белой мраморной плиткой, зеркалами вокруг и четырьмя кабинами лифтов: двумя грузовыми и двумя пассажирскими. Я невольно залюбовалась окружающим меня интерьером. Всё-таки надо признать, что в последнее время строительные технологии шагнули далеко вперёд. Даже многоквартирные дома выстроены качественно, с комфортом для жильцов и сусладой для взора. Я невольно вспомнила об обшарпанную девятиэтажку, в которой мы с Сашкой много лет снимаем квартиру, и вздохнула. Просторный лифт вознёс нас на одиннадцатый этаж. Открыв кодовый замок на двери, ведущей в жилой отсек, мы очутились в длинном коридоре, в который выходили двери то ли шести, то ли восьми квартир, сразу и не сосчитаешь. Остановившись перед одной из них, мой спутник начал деловито отпирать дверь. Если бы я не бывала в его огромной и очень удобной квартире в самом центре Москвы, Решило бы, что Миронов привёз меня сюда, чтобы похвастаться новой покупкой. Однако у него имелось шикарное жильё, в котором я в последнее время частенько ночевала. И переезжать в новый жилой комплекс, пусть даже и такой удобный, как этот, ему было совершенно незачем. Дверь открылась, и я по приглашению хозяина шагнула через порог, с любопытством озираясь по сторонам. Широкий Кажущийся бесконечным коридор заканчивался стеклянной дверью в кухню. Встроенный шкаф из белого дерева, занимающий почти всю стену, казалось, мог вместить совершенно всё. За ним располагался вход в совмещённую ванную комнату, отделанную розовым ониксом. Двери на противоположной стороне вели в спальню, где стояла двуспальная кровать. Сразу видно очень удобное А напротив неё висел телевизор, чуть ли не во всю стену. Угол занимал шкаф, а рядом с ним стояли удобный туалетный столик и обитый бархатом пуфик. Из спальни можно было выйти на небольшой застеклённый балкон, где я увидела удобные плетёные кресла. Я сразу представила яркие подушки, которые можно было бы туда кинуть. чтобы с удобством любоваться потрясающим видом, открывающимся с одиннадцатого этажа. Вторая комната оказалась небольшим, но уютным кабинетом. Там у окна стоял довольно удобный стол, перед ним кресло. Если установить компьютер, то можно работать в тиши и с комфортом. Тот, кто продумывал эту квартиру, учёл всё до мелочей. Дойдя до конца коридора и заглянув во все двери, которые передо мной открывал Виталий, мы оказались в кухне-столовой. Это была 18-метровая сказка, просто рай для кулинара, где тоже продумано всё до мелочей. И бытовая техника, и огромный холодильник, и кухонный гарнитур выше всяких похвал. Вот ведь повезёт кому-то готовить и принимать гостей среди всего этого великолепия. Замечательная квартира, искренне сказала я. Вот всё-таки умеют у нас строить. Раньше ни о чём подобном даже мечтать не приходилось, а сейчас белой завистью завидую хозяевам. Кстати, ты мне скажешь, кто они? Почему ты меня сюда привёл? Квартира выглядит нежилой. Чья она? От прозвучавшего ответа я чуть не упала в обморок. твоя, сказал Виталий и рассмеялся, видя моё непонимающее лицо. Это твоя квартира, Лена. Я купил её как подарок на твоё сорокалетие и успел отремонтировать и обставить до нужной даты. Конечно, её нужно обустроить под тебя, перевезти вещи, докупить какие-то мелочи, которые я не мог учесть, но думаю, что ты с радостью сможешь собрать тут близких тебе людей. 40 лет не отмечают, конечно, но на Васильевье же можно. Виталий, я не могу принять такой дорогой подарок, пропищала я. Эта квартира так мне понравилась, что сил сопротивляться и соблюдать приличия практически не было. Ты с ума сошёл. Не откуда я не сошёл. Я в трезвом уме и твёрдой памяти, заверил меня мой возлюбленный. Лена, 40 лет это тот возраст, когда можно и нужно думать о своём физическом комфорте и душевном спокойствии. Твоя Саша уже совсем взрослая. Вам обеим нужен свой угол, поскольку у каждой из вас есть своя личная жизнь. Сколько можно ютиться в съёмном жилье? Оставь там дочь, пусть живёт как хочет. Тем более, что она у тебя девушка самостоятельная и неплохо зарабатывающая. А у тебя отныне есть своя квартира, своё жильё. Я специально покупал там, откуда тебе будет удобно ехать на работу без особых пробок. Ты же видела, что по МСД это не так уж и далеко. Мой рай он построен с учётом максимального комфорта жильцов. Тут есть всё, чтобы после работы или по выходным без особой нужды не надо было покидать территорию. И ботанический сад недалеко. Можно гулять сколько хочешь. Стоя посредине роскошной кухни, кухни мечты, я растерянно озиралась по сторонам. Неужели это не сон? Неужели и правда эта прекрасная квартира может быть моей? Неужели моя давняя мечта о собственном жилье, на приобретение которого я никак не могла решиться, наконец-то сбудется? Я всё собиралась оформить ипотеку, и купить нам с Сашкой квартиру. Но к тому моменту, когда моя зарплата стала позволять подобный план, Сашка уже выросла, и по-хорошему, покупать нужно было уже не одну квартиру, а две. Но если у меня будет эта прекрасная и максимально комфортная двушка, то уж и ипотеку на однокомнатную квартиру для Саньки мы с дочерью точно потянем. Немного царапало, что Виталий, по-видимому, не строит планы на наше совместное проживание. С другой стороны, мы встречаемся всего полгода с небольшим. А двум взрослым, самодостаточным людям не так-то просто решиться на совместное проживание. Вон сколько времени моя младшая сестра Мурыжева-Таганцева до того, как согласилась выйти за него замуж. А своя собственная квартира в любом случае неплохая страховка. От обилия эмоций и мечущихся в голове мыслей по моему лицу потекли слёзы. Эй, ты что плачешь? встревожено спросил Виталий. Тебе не нравится? Ты считаешь, что я нарушил границу твоего личного пространства? Мне очень нравится, сквозь слёзы ответила я и шмыгнула носом. Ты даже представить не можешь, как мне нравится и квартира, и твоя забота. Обо мне никогда в жизни никто не заботился, только ты. Так ведь ты этого заслуживаешь. Серьёзно сказал Виталий, притянул меня к себе и с чувством поцеловал. Лена, я так рад, что сумел угодить тебе с подарком. Я счастлив, что квартира тебе нравится. Она оформлена на твоё имя. Документы и ключи в кабинете на столе. Ты можешь планировать переезд в любое время, а я, разумеется, тебе помогу. Не в силах сдержать рвущиеся наружу эмоции, я зарыдала в голос. По лицу Миронова блуждала довольная и счастливая улыбка.